ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ Ясенецкий вошел в роль проповедника. Он говорил, говорил и говорил. Его румяное, без единой морщины лицо сияло всеми оттенками удовольствия. Черные глаза то щурились, то суровили, как у драматического артиста на сцене. Он энергично взмахивал руками, не забывая в порыве словословия поправить галстук, лацкан пиджака, смахнуть пылинку с рукава. И все это он делал важно — точно совершал какой-то священный обряд. Его медлительный бархатный баритон то поднимался, то падал до шепота, подобно взлетам морской волны. Он хорошо владел своим голосом и любил больше всего слушать себя, упиваясь музыкой своей собственной речи. Ограниченный, нахватавшийся верхушек знаний, когда-то пробовавший свои силы в искусстве и даже написавший несколько натюрмортов, научившийся посредственно понимать творение других художников и достаточно бойкий на язык, Есенецкий был вместе с тем человеком мелочным и даже злым в душе, но он всегда улыбался. Светящаяся ехидная улыбочка и сусальный взгляд из-под очков в лиловой оправе неприятны были каждому, кто с ним сталкивался. Ясенецкий говорил, что его в свое время вытеснили из Ленинградского союза художников злобствующие неудачники, но на самом деле все обстояло иначе. Сперва Ясенецкого приняли там хорошо и даже ждали от него чего-то необыкновенного, так внушительно он умел говорить. Но потом сразу всем стало ясно, что за домовой завесы его слов кроется пустота, он ничего не создал, но повредил многим, и его попросту прогнали. Так Ясенецкий попал в Сибирь. За внешней напыщенностью отец его был потомком знатных шляхтичей, и здесь быстро разглядели его внутреннюю пустоту. «Мельница, мельница, мельница», — говорил иронический взгляд Юлии, который так бесил Ясенецкого. Он понимал ее взгляд и, продолжая рассуждать, придумывал, чем бы уничтожить Чедаеву. «Ба, как Кокорин! Да-да, как -да, Кокорин!» «Мельница, мельница», — думал Юлия. «Любое хорошее перемелет в муку, в пыль. Мельница, мельница. Все запутает и сам запутается». Лаврищев, навалившись в палы грудью на набалдашник сучковатой палки, слушал Ясенецкого с сожалением, как слушает врач бред безнадежно больного человека. Резунов, широко открыв глаза, впитывал в себя каждое слово Ясенецкого. «Вот если бы я мог говорить, как он...» — наивно думал Резунов. Воинов слушал Ясенецкого, сидя на подоконнике. «Где же у него главная мысль?» — искал Воинов. «Или у него нет никакой мысли? А так это все». Муравьев слушал Ясенецкого внимательно. Губы его сжались в упрямую складку, в душе натянулась какая-то струна и зазвенела ненавистью. «Он говорит не то. Какая все это вредная галиматья!» — говорил себе Муравьев. «И почему никто не остановит его?» Но что творилось с Эмилией Федоровной? Она просто упивалась словами Бронислава Леопольдича, как ароматом летних цветов. «Ах, как он говорит, как он говорит! И сила в нем, и ум, и обаятельность!» Эмилия Федоровна не понимала, о чем говорит Ясенецкий. Она восхищалась его голосом. «Только я, только я понимаю его полностью. Только я, только я!» — говорила себе Эмилия Федоровна. Ясенецкий замолчал так же внезапно, как и заговорил. — Изумительно! Изумительно! — Эмилия Федоровна хотела захлопать в ладоши, но, неловко повернувшись на подлокотнике кресла, потеряла равновесие и чуть был не упала. Ее успел поддержать Ясенецкий. — Ах, спасибо! — сказала Эмилия Федоровна, скромно улыбаясь. — Уф! Как жарко! — вздохнул Лаврищев. — Заумно, мудро, а непонятно, что к чему, — медленно проговорил воинов. «Что ты, что ты, Кузьма, все так ясно!» — удивилась Эмилия Федоровна, не запомнив ни единого слова из полчасовой речи Ясенецкого. «Да, оно, конечно, дискуссия!» — проговорил Резунов и покачал головою. Стрёмов и Чедаева молчали. Григорий ждал, что ответит Юлия, и боялся, что она ничего не скажет. «Значит, свет до тени!» — спросил Лаврищев. И Синецкий разъяснил, что если художник создаст замысловатую комбинацию из красок и света теней, то он создаст картину не хуже, чем если бы оперировал образами, заимствованными у природы. — Но вопрос в том, как вы сумеете скомбинировать тона в своей картине? И Синецкий поднял палец до уровня узла своего лилового галстука. — Эва как! — Лаврищев покачал головой Эва как! — Я-то думал, что мне померещилось, а оно и впрямь, ты, Бронислав Леопольевич, заехал в кривь и в кось. Ляс это точить легко, отворить тяжко. Ох, как тяжко! Лаврищев иногда пользовался тяжеловесными прадедовскими словами и поговорками, которые Ясенецкий принимал за оскорбление. Он любил речь изысканную, и вдруг старик говорит такими старомодными словами. — Я-то не хожу в мир на всякий блин, — продолжал Лаврищев. — но в школе попал на блин Кузьмы Ивановича, то не ударю своим доброходством в грязь лицом. Да и рад, что провел час в вашей беседе. Орлы бьются, молодцам перья достаются, — как-то говаривали старики. Я, батенька ты мой, Бронислав Светляпольдыч, 40 лет держу в руках резец и карандаш. А шутку такую, как вы сказали, — — Не подам. Скульптура не терпит шутовства. Мрамор смеется или плачет, или ненавидит, и все это без шутовства. Так-то вот, Бронислав Леопольдович. — Нет, позвольте, позвольте! — Ясенецкий вытащил из нагрудного кармана футляр, достал свои очки в лиловой оправе с золотыми дугами, бережно протер стекла батистовым платком и, водрузив их на нос, пристально посмотрел на Лаврищева. «Так, — Так-так, — сказал Ясенецкий и покачал головой. — Очень жаль, очень жаль, что мои аллегории внушают вам ужас. Очень жаль. Если я не прав, я признаю свою ошибку. — Да, сумею признать ошибку, — высокопарно заявил Бронислав Леопольдович, слегка откинув голову. — Но я, смею вас заверить, никогда не буду бичом для молодых художников. Я не буду бичом для тех, кто верит еще в искусство, а не в ремесло. Ясенецкий указал пальцем на Резунова. «Он верит. А почему Резунов верит?» «Да потому что он творец. Он ищет, как выразить себя, свои чувства, эти творческие искания чужды Чедаевой. И потому-то картины ее будут мертвы, как гранит мостовой». «Что вас беспокоит мои картины?» — спросила Юлия. Григорий никогда еще не видел у нее такого негодующего, пронзительного взгляда, каким она посмотрела на Ясенецкого. «Что?» — спросил Ясенецкий. И ехидно улыбнулся. «Вы учите писать плакаты, а не картины. Вы губите молодое поколение. Что, клевета? Ах, вот как! Ну, знаете ли, я сумею доказать обратное. Разве вы не пытались убить пейзаж Резунова?» «Не было такого разговора», — ответила Юлия, вся вспыхнув. «Был разговор о производственной картине, а не о пейзаже». «Именно так», — ухватился Есенецкий. Вы советовали ему переключиться на производственное полотно. А зачем? Дабы убить в Резунове пейзажиста. А если вы привьёте ему такой взгляд, он погиб. Кокорин написал хорошую картину. Чудо-картина. Чудо игры света. А что вы сказали Кокорину? Вы убили его. За что? За то, что солдат, видите ли, невыразителен. А вот Воинов понял его картину. Воинов заметил игру света над Улусом Хакасии. Рука Ясенецкого, как стрела, взлетела в воздух, словно улуз Хакасии находился где-то в заоблачных пространствах. «Я от всей души жму руку Воинову!» Кто-то постучал в дверь. Ясенецкий замолчал. Вошел шофер Вася в дубленом полушубке, бараньей меховой шапке и теплых рукавицах. «Без четверти 10 сказал Вася Григорию. «Сейчас едем», — ответил Григорий. спор очень интересный. Не так интересный, как запутанный». — ответила Юлия. — Но в этой путанице большая опасность для художников. — Факты! Факты! — выкрикнул Ясенецкий. На его щеках заиграли желваки, глаза сверкали, как горящие угли. — Людей одного класса объединяют общие интересы и цели, — горячо говорила Юлия. И стремление художника должно совпадать со стремлением всех. Таковы принципы социалистического реализма. И я за эти принципы. Они одинаковы везде — в живописи, в воянии, в литературе. Искусство выражает не только чувства, но и мысли людей, язык образов такой же острый, как и язык логики. А вы говорите «Святотень — великий бог картины». Это ложь, вредная ложь. Вам не нравится, что я в своих лекциях много говорю о социалистическом реализме, о картинах, прославивших героев Перекопа, царицы на Красной Пресни, героев Авроры и забываю о вашем Гогене? Да куда вы уйдете от таких картин? Ими живет сейчас весь мир. Мы их изучаем, будем изучать и будем писать такие же картины о героях Сталинграда, Ленинграда, Орла, Курска, Севастополя. Нравится вам это или не нравится, а мы будем писать такие картины. Это наша жизнь, это то, что нам близко, что нас волнует. У Резунова, кроме пейзажей, есть прекрасные зарисовки рабочих паровоза ремонтного завода — И если он напишет картину по своим эскизам, он сделает два шага вперед, а не два шага к могиле, как вы тут говорили. Вы вот теперь хвалите картину Кокорина. Почему? Не потому ли, что в этой картине живет пустая самоцель, которую вы сперва не поняли, а вот теперь поняли и ухватились за нее? Кокорин писал для Кокорина, а не для народа. Народ для него фон, а игра световых пятен, да к тому же ложных, цель картины. И я уверена, вы еще запутаете, Кокорина. — Позвольте, — крикнул Ясенецкий, — мне совершенно неясны ваши обвинения. Это это злопыхательство, это борьба за карьеру, а не дискуссия. Время вам, судья. — Именно время, — перебила Ясенецкого Юлия, — это время работает против вас. Нравится вам это или не нравится, а время не ваш союзник. «Посмотрим, посмотрим», — угрожающе процедил сквозь зубы Бронислав Леопольдович и, сказав еще что-то менее внятное, бросил общее для всех «до свидания» и вышел в прихожую. «Убит! Убит!» — Лаврищев захохотал. «Согласен, согласен с вами», — горячо проговорил Воинов. «А вот с Кокориным надо работать нам, а не Есенецкому». «А я вот что думаю. Пусть Кокорин покажет свою картину на краевой выставке». «Тогда он острее почувствует свою ошибку», — сказал Резунов, восторженно глядя на Юлию. «А я доволен», — признался Григорий. «Очень рад, что провел два часа на вашей дискуссии. Очень рад. Хорошие мысли, идеи и даже хорошие дела рождаются там, где существует борьба мнений, споры, дискуссии». «Вы довезете меня?» — спросил Юлия. «Ну, конечно, довезем. Собирайтесь. Вася, звади машину». «Сию минуту», — сказал Вася, — Улыбаясь широким оскалом зубов.